Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, и либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала. Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо, у нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва», — подумала она. Лара увидела, как в зеркале всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским, и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал. С Томаровским за одним столом играло еще три человека. Один из его партнеров, который сидел рядом с ним, был отец Щеголя-лицеиста, пригласившего Лару на ван. Об этом Лара заключила из двух-трех слов, которыми она перекинулась с кавалером, ужас с ним по залу. А высокая брюнетка в черном, шалыми горящими глазами и неприятно подзмеиному змеиному напруженной шеей, которая поминутно переходила то из гостиной в зал на поле сыновней деятельности, то назад в гостиную к игравшему мужу, была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось, что девушка, подавшая повод к сложным лариным чувствованиям, Сестра Коки и Ларина изближения не имели под собой никакой почвы. Корнаков представился Кока Ларе в самом начале, но тогда она не разобрала. «Корнаков!» — повторил он на последнем скользящем кругу, подведя ее к креслу, и откланялся. На этот раз Лара расслышала. «Корнаков!» «Корнаков!» Призадумалась она что-то знакомое, что-то неприятное. Потом она вспомнила Карнаков, товарищ прокурора Московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так истовствовал на этом процессе, но не уломал. Так вот оно что, так-так-так, любопытно. Корнаков, корнаков. Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах, после перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифурони, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял. Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыбка, скрывалась в толпе танцующих. Она была очень разгорячена. В перерыве Когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей, легко отделявшейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батистовый платок, как цветы фруктового дерева крошечный, и утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа. Теперь, танцуя с неизвестным кавалером, и при повороте задевая за и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза».